Екатерина при императоре Петре Третьем. Так Екатерина с бою взяла свое положение, и к концу царствования Елизавета настолько его упрочила, что благополучно прошла сквозь все придворные превратности. Умея уступить печальным обстоятельствам, она примирилась с незавидным положением молодой брошенной жены, даже извлекла из этого положения свои выгоды.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 Ее мучила боязнь, как бы ее не постигла участь, какую она сама устроила Анне Леопольдовне. Женщина без твердых правил и без всякого серьезного дела, но настолько умной, чтобы понимать нелепость своего положения, она впала в безысходную скуку, от которой спасала столько тем, что спала, сколько было возможно. В таком состоянии она могла уступить настойчивому представлению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 в самой елизавете эта тревога доходила минутами до ужаса но отвыкнув думать о чем либо серьезно она колебалась а фавориты не внушили ей решимости воцарился п петрр третий с первых же дней его царствования с екатериной стали обращаться презрительно но роль жертвы была уже ей знакома французский посол брейтель в своих депешах вел дневник ее исполнения. в начале апреля